Пока не нашлось Пинсне, я считал преступление Ларсана лишь абсурдным предположением, но зато, когда оно нашлось и объяснило возвращение Ларсана в спальню мадемуазель Стенджерсон, можете себе представить, как я был счастлив. Я был просто в восторге. О, я очень хорошо понимаю, как бегал по комнате, словно сумасшедший, и кричал вам, «Я оставлю в дураках Большого Фреда, да еще в каких!» Эти слова я тоже адресовал бандиту.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 Разве она не была куплена в вечер, когда было совершено преступление, человеком, похожим по приметам на Робера Дарзака? Так вот, прежде чем Ларсан сел в поезд и скрылся, я сам спросил его об этом. Он ответил, что я не собирался этого делать, и что мы очень его смутили, тогда вечером в кабачке в Эпине, когда доказали ему, что он нам солгал. Помните, он сказал, что трость у него из Лондона, а надпись на ней указывала, что она из Парижа. Почему же мы подумали, Фред лжет?